Глаза у него вдруг потемнели, и он с давленным голосом произнес «Хочешь, пойдем наверх?» «Нет, не здесь и не сейчас», — с трудом выговорила она. «Хотя, если бы он продолжал настаивать, она бы уступила ему, потому что была перед ним бессильна». Он снова отвернул от нее лицо и, казалось, забыл о ней. «Я хочу прикасаться к тебе так, как ты прикасался ко мне», — проговорила она. «Я еще по-настоящему не прикасалась к твоему телу. Он перевел на нее взгляд и снова улыбнулся. «Сейчас?» — спросил он. «Нет-нет, не здесь. В хижине. Ты ведь не против? А как я к тебе прикасался? Ты ласкал меня?» Он посмотрел на нее и встретился с ее напряженным, стревоженным взглядом. «И тебе нравится, как я ласкаю тебя?» — спросил он, продолжая улыбаться. «Да. А тебе? Мне?» — переспросил он изменившимся голосом. «О, да. Ты и сама это знаешь». И он, конечно, был прав. Она встала и взяла свою шляпу. «Ну, мне пора», — сказала она. «Уже уходишь?» — вежливо спросил он. Ей так хотелось, чтобы он прикоснулся к ней. Что-нибудь ей сказал, но он ничего не говорил, а только вежливо ждал. «Спасибо за чай», — сказала она. «Это я должен благодарить вас, миледи, за оказанную моему чаю честь», — ответил он. Она шла по дорожке, а он стоял в дверях, глядя ей вслед, и по его лицу блуждала легкая улыбка. Появилась Флосси. Она неспешно трусила к дому, стрелой вытянув хвост. Конь немедленно брела в лес, зная, что он по-прежнему стоит на пороге, провожая ее своим насмешливым взглядом с этой его непонятной ухмылкой на губах. Она возвращалась домой, чувствуя себя огорченной и раздраженной. Ей ужасно не понравились его слова о том, что она будто бы использовала его в своих целях, хотя в чем-то он, конечно, был прав. Но все равно он не должен был ей этого говорить. И теперь в ней боролись два чувства — негодование и желание помириться с ним. За столом она сидела не в духе, все ее раздражало, и сразу же после чая она поднялась к себе в комнату. Но и там ей не стало легче, она не могла найти себе места. Нужно было что-то предпринимать, на что-то решаться. Она сейчас же должна идти в хижину, и если его там не окажется, что ж, может, это и к лучшему. Воспользовавшись боковой дверью, она тихонько выскользнула из дома и, исполненная мрачной решимости, направилась прямо в лес. Но к тому времени, когда она добралась до поляны, ее решимость несколько поубавилась, и она чувствовала себя ужасно неловко. Но он был там, на поляне все в той же рубашке с засученными рукавами. Склонившись над клетками, он выгонял оттуда на а вокруг него разгуливали фазанята, заметно подросшие, долговязые и неуклюжие, но более нарядные, чем курчата в том же возрасте. Она подбежала к нему и сказала, «Вот видишь, я пришла». «Вижу, вижу», — отвечал он, выпрямляясь и глядя на нее с легкой, чуть иронической улыбкой. «Ты что, выпускаешь кур? А зачем?» — спросила она. Да ты только глянь на них, кожа до да кости. Вот до чего досиделись, — ответил он. И все одно не хотят выходить. А есть-то им надобно, бедолагам. Наседки совсем не думают о себе. У них на уме одни яйца да цыплята. Бедные наседки, такое самоотречение. И для них не важно свои это или чужие яйца. Кони смотрел на них с жалостью. Оба смущенно молчали. — Ну что, пойдем в хижину? — сказал он. «А ты действительно этого хочешь?» спросила она с некоторым недоверием. «Да, но только если ты хочешь». Она не ответила. «Что ж, тогда пойдем», сказал он.